Еже прежде солнца солнце защечинок да вокруг при дворищаку утро ищущий я год дней мироносицы девы и друга ко друзей вопия И тево нями поможем тело животное и погребенное. шагу под шагом лежащую гробе. Идем почимся яко живо в И принеси мира Якудары, Не в беренах, но в плащанице обвитому, И плачем его зуби. О владыко Стани, Плачем по воскресенье.